Глава 29. Добравшись до гостиницы, каждый отправился к себе в комнату. День был слишком насыщенный, так что даже на переживания сил не осталось. Стоило мне забраться под одеяло, как тот же провалилась в сон. Проснулась задолго до завтрака, спустилась на первый этаж. В столовой и в гостиной было пусто. Попросив у горничной чашку чая, вышла в сад, подставив лицо под первые лучи солнца. «Все дела улажены, пора возвращаться домой. Надо заняться заказами, проследить за разработками на руднике. Вдвоем с Питером мы вряд ли управимся. Придется искать еще подмастерьев». «Доброе утро!» — послышался голос Ванды. «Как прошел бал? Вы рано вернулись». «Все хорошо!» — улыбнулась я. «Просто устала». «Молодежь!» — качнула головой хозяйка. Раньше мы с мужем могли до утра веселиться, когда выпадала такая возможность. Ванда присоединилась ко мне. Женщине не терпелось послушать, что было интересного, во что одеты модницы, узнать о последних городских сплетнях. В окне показался Питер. «Доброе утро!» — махнул он рукой. «Как все прошло?» «Отлично! Куча новых заказов!» «Что-то радости на лице не наблюдаю!» — озадаченно произнес Питер. «Когда мы все это будем делать?» «Придумаем что-нибудь», — подмигнул парень. «Не переживай раньше времени. Нам с тобой надо съездить к Джошуа Клейту, уточнить сроки поставок. Пожалуй, их придется передвинуть. Королевские заказы ждать не могут. Сразу после завтрака и отправимся», — кивнул Питер. Мы пошли до магазина пешком. Хотелось освежить голову, немного остыть после вчерашнего. Из мыслей все не выходило, предложение руки и сердца. Мир вокруг был полон красок, звуков и запахов. Яркие лучи скользили по стенам домов и людским лицам. Щебетали птицы, ржали лошади. Перекрикивались продавцы-лоточники, визжала детвора. Пахло молоком, булочками, свежим хлебом. Джошуа стоял возле крыльца, наслаждаясь чашечкой чая. «Рад видеть вас!» – улыбнулся он, заметив нас. Мы прошли в магазин. «Господин Клейт, у меня для вас две новости». Начала я. «И, боюсь, не все вам понравятся». «Не темните, госпожа Колман». «Во-первых, вчера на королевском балу я получила заказ от монархов и придворных». «Великолепно!» – перебил меня ювелир. «Теперь вы не просто мастер из Гриллана, а поставщик двора». «И второе. Понимаете, чей заказ мне надо сделать первым?» «Боюсь, я не укладываюсь в сроки поставок. Потребуется больше времени». «Не страшно», — махнул рукой Джошуа. «Одно то, что в моем магазине продаются такие же украшения, что носят королева». «Вчера Вильгельм Третий и его супруга были на балу в моих браслетах и кольцах». «Замечательная новость!» — довольно потер руки Клейт. «И за нее готов дать вам дополнительные две недели». «Меня устроит. Бумаги я привезла с собой, сейчас подправим договор». Когда все было улажено, обратилась к Джошуа. «Позвольте полюбоваться вашими витринами. Не хочу повторяться и делать то, что у вас и так в достатке». «Пожалуйста», — повел рукой ювелир. «Осматривайте, сколько потребуется». Магазин был большой. В нем было несколько отделов, каждый со своим прилавком и продавцом за ним. Отдельно кольца и броши, потом браслеты, кулоны и цепочки, колье, диадемы. Парюры из самых разных камней. Бриллианты, сапфиры, рубины, изумруды. Глаза разбегались от такой красоты. Ко мне подошел Питер. «Ирен, могу я тебя кое о чем спросить?» Парень замялся, его лицо медленно заливала краска. «Да, конечно. Что-то случилось?» Напарник достал из кармана бархатную коробочку. «О, нет!» – простонала я про себя. «Дежавю!» «Ирэн, я не богат и незнатен. Понимаю, ты заслуживаешь гораздо большего. Но за время нашего знакомства успел полюбить тебя. Ты замечательная девушка, и мне никогда не приходилось встречать подобных тебе. Хочу сказать, я приложу все усилия, чтобы твое дело процветало, а сама никогда ни в чем не нуждалась. Согласись стать моей женой!» Выпалив все это, Питер мучительно покраснел и открыл шкатулку, где на алом бархате лежало кольцо. Он явно сделал его сам, стараясь повторить узоры филиграни. Получилось у него просто волшебно. Тонкие золотые веточки шли по ободку, а в центре сиял восхитительной красоты аметист. «Оно прекрасно!» Зачарованно протянула руку к кольцу и тот же точно ошпаренное отдернула. «Прости, но я не могу дать ответ прямо сейчас. Все слишком неожиданно. Прими хотя бы кольцо!» улыбнулся парень. «Нет, это будет неправильно. Дай мне время». «Сколько угодно. Я буду ждать». «Друзья?» — протянула ему руку. «Само собой», широко улыбнулся Питер. Задерживаться в магазине дольше не имело смысла. Мы попрощались с радушным хозяином и направились в гостинице. Там меня уже поджидал Роберт. При виде его я смутилась, почувствовала, как лицо заливает краска. «Юная леди, где же вы гуляете?» С веселой улыбкой обратился ко мне маркиз. «Ходили в ювелирный магазин, перенесли сроки поставок», ответила я, стараясь справиться с волнением. «Нас ждут в гильдии ювелиров. Поспешим. Они люди занятые и проволочек не любят». На улице нас ждал открытый экипаж. Мы проехали по улочкам, добрались до центральной площади, где разместилось здание гильдии. Белая, как большинство строений в городе, похожая на миниатюрный замок. Лерой не дал мне полюбоваться великолепной архитектурой, потянув за собой. Мы вошли в просторный светлый холл, где стояли столы секретарей. К нам подошел молодой человек, невысокий, с ранними залысинами. «Добрый день, маркис Лерой! Госпожа Колман, вас ожидают. Следуйте за мной!» Он проводил нас вглубь здания, по центральному коридору. отворил тяжелые деревянные двери и пригласил внутрь. Кабинет, в который мы попали, больше напоминал уютную гостиную. Мягкие диваны и кресла, невысокие столики возле них. И только рабочий стол, стоявший у окна, и высокое бюро рядом с ним, намекали, что все же здесь занимаются делами. Стоило войти, на нас уставились три пары внимательных глаз. «Добрый день, господа!» – слегка поклонился Роберт. Позвольте представить вам госпожу ирен Кулман. Я последовала его примеру. Проходите, — благодушно улыбнулся мужчина лет 50 поднявшись нам навстречу. Рад познакомиться с вами, юное дарование. Позвольте представиться. Дэвид Лорен, глава гильдии ювелиров Кингсворта. Ту очаровательную даму, — указал он на рыженькую симпатичную женщину, сидевшую в кресле, — зовут Беттани Олридж. Она моя правая рука. Рядом с ней второй заместитель, Льюис Уилсон. Нам поклонился высокий молодой брюнет с ярко-голубыми глазами. Беттани, поднявшись, подошла к нам. Я вчера тоже была на балу и не могла не заметить те прелестные браслеты на руках наших монархов. С нетерпением ждала встречи с вами. Откройте мне секрет вашего плетения. Столь откровенный вопрос меня смутил. Простите, но нет. Беттани рассмеялась. «И правильно сделаете. Никому не доверяйте своих секретов». «Извините нашу шутницу», приблизился ко мне последний из троицы Льюис Уилсон. «Она любит разыгрывать новичков». рыженька подмигнула и, взяв меня за руку, усадила в удобное кресло. «Признаться честно, у нас давно не было мастера с богатой фантазией. Где вы обучались?» «Мой покойный отец был ювелиром, Аларик Колман». «Точно!» — хлопнул себя по лбу Дэвид. «Я-то думаю, откуда мне известна ваша фамилия?» «Вспомнил!» «Замечательный мастер! Вы достойная продолжательница его дела!» «Благодарю вас!» «Кстати, о вчерашнем бале!» — вмешалась Беттани. «Сегодня с утра от короля принесли записку с просьбой выдать вам пустые патенты. Я посмотрела наши книги, вам уже был выдан один». получен от вашего имени неким Элвудом Джарвисом на изготовление картин с драгоценными камнями. Да, это мой поверенный и партнер. А вы знаете, — улыбнулся Льюис, — Бетта не выкупила вашу картину, и она висит в ее кабинете. Прошу заметить, — рассмеялась женщина, — у первой в Кингсворте. Она отошла к бюро, перебирая лежащие там листы. А вот и они. Подошла ко мне и протянула бумаги. все подписи поставлены, вам остается только внести название. Признаюсь, не к нам обращается король с подобными просьбами. Вы покорили его. Точнее, ваше украшение на повал сразили Вильгельмину, — заметил Руберт. Не стану отрицать, — кивнула Беттани. Мы еще долго беседовали о модных течениях в ювелирном искусстве, способах крепления камней, плетениях и обо всех дорогих моему сердцу вещах. Как приятно оказаться в компании единомышленников. После посещения гильдии в грилане я ожидала увидеть здесь таких же холодных людей. И хорошо, что это не так. Первым поднялся Роберт. «Прошу извинить нас, господа, но нам пора собираться обратно в грилан И Рен ждут сотни заказов». «Что же?» — не стал задерживать нас Дэвид. «Счастливой дороги! И обязательно заходите к нам, когда будете в Кингсфорте». Прощание затянулось, и когда вышли, солнце уже клонилось к горизонту. «Однако!» — посмотрел на небо Маркиз. «Что-то мы заболтались!» Я ехала в гостиницу, довольная собой и жизнью. После всех дрязг, что мне пришлось перенести в родном городе, радушие, оказанная в Кингсворте, не могло не радовать. Конечно, это во многом благодаря протекции Роберта. Я украдкой глянула на него. Словно почувствовав мой взгляд, Маркиз обернулся. «Вы довольны, юная леди?» «Более чем. Ведь о таком мне даже не мечталось. И спасибо вам за все». «Не стоит. Люди признали ваш талант. Вот в чем дело». До гостиницы добрались быстро. Сославшись на больную голову, сразу поднялась к себе, отказавшись от ужина. Мне хотелось побыть одной. Рухнув на кровать, задумалась о предложениях руки и сердца, что свалились на меня так неожиданно. «Роберт». «Красив, как ганимед. Щедр, заботится обо мне, как никто другой. Признаюсь, душа моя всегда трепетала от предвкушения встречи с ним. Любовь лето. В прошлой жизни первая любовь настигла меня в школе. Горячая, безрассудная. Маме не нравился мой ухажер, и я ночами, когда родители спали, сбегала во двор, чтобы провести с ним хоть 20 минут. Пылкие признания, страстные поцелуи». А потом он уехал поступать в другой город, и любовь закончилась. Несколько месяцев я ждала весточки, пока не призналась сама себе, что стало для него прошлым. Никем. Дальше все место в моем сердце заняла работа. Романы были лишь случайностью. Как только я слышала вечное «ты уделяешь мне мало времени», кавалер отправлялся куда подальше. Нет, совсем синим чулком не была. И даже попробовала жить в гражданском браке. Однако меня выводило из себя, почему, если мы работаем оба, исключительно я должна мыть посуду и полы, стирать, убирать, готовить. Мне надоело приходить с первой работы на вторую. О детях даже и не думала. В конце концов, в один по-настоящему прекрасный день собрала чемодан на несостоявшемуся супругу и выпроводила из своей квартиры. Больше таких глупостей я не совершала. Моя жизнь была удобна и размерена. Мужчина в ней лишним. Теперь же лежала и думала, какими красивыми будут наши с Робертом дети. А жить с таким мужчиной – мечта. И тот же в голове всплыла картинка, как в спину моим крошкам какой-нибудь завистливый мерзавец кинет ублюдки. Замуж расхотелось. Совсем. Я тяжело вздохнула. Маркиз всегда останется мечтой. Не хочу преодолевать все трудности Мезальянса. А он? Пока Роберт очарован. Однако хватит ли его любви вынести постоянное презрение высшего общества, трудно сказать. «Питер мне ровня. Отличный мастер и тоже никогда не бросал в беде. Верный, преданный. С ним всегда все будет просто и понятно. И скучно», — услужливо добавила мое воображение. «И все же жить с тем, кто полностью тебя понимает, поддерживает, разделяет и беды, и успехи. Такое тоже дорогого стоит». Так и не придя к решению, я просто уснула.